Казарменный переулок С середины XIX века по 1922 год дегтярные первоначально малые садовники связывает Покровский бульвар с Подсосинским переулком. С правой его стороны в XVII веке располагалась слободка садовников, с левой в XIX веке находился дегтярный двор Покровских казарм. Вся левая сторона относилась к территории казарм. Застройка четной стороны сохраняет масштаб мелких слободских владений, хотя и появилась в конце XIX – начале XX веков. Коман номер 6, 1885 год, архитектор Эрихсон, номер 8, 1911 год, архитектор Иванов Терентьев, номер 10, правая часть, 1886 год, архитектор Петрович, левая часть – 1876 год, архитектор Попов. Во дворе владения номер 10 сохранился усадебный дом, построенный между 1806 и 1816 годами, перестройка 1870 и 1880 года.